Глава 3 Флэш-рояль. Давиль, Франция. 2 февраля 1999 года. А не слишком ли ты заигрался, Агюст? Не слишком ли доверился золотозубому доброхоту непонятного роду племени? Пить и гулять задарма – это, конечно, дело прекрасное, но насколько хватит терпения попутчиков? Немолодой человек, слегка потрепанный наружности, каковую приобретают одинокие европейские интеллектуалы на подходе к полувековой отметке персонального календаря, покачивался туда-сюда с пяток на носки, словно повторяя мерное движение, плещуясь под пирсом воды. Нужно было идти внутрь, по шаткому корабельному трапу, в мертвящую кондиционированную свежесть офшорного казино. Но лишний глоток целебного морского воздуха никому не повредит. И минута-другая ничего не решит. Если везунчик там, значит там. Если нет, вечер пройдет как обычно. как к бубне, цифры в ряд. Коли пойдет масть, то промелькнет в лихорадке ставок и блефа. они заладятся Нечего думать про не заладится. Сегодня должно повести Агюст оглянулся на берег. Солнце уже село. В сиренево-фиолетовом небе меркли последние кружева багровой облачной бахромы. На тонких мачтах фонарей покачивались грозди света. Цепочка огней бежала по набережной в туман горизонта, повторяя плавный контур залива. Агюст тянул носом стылую соленую морсь. Когда он в последний раз рисовал с натуры? И не вспомнить. Деревянные плашки вместо ступеней всхлип воды откуда-то снизу на балдашник поручня. Пригибайте головы, господа, а то расшибете свои плешивые макушки. Мазутный запашок грохочущих трапов Стиснутый в простенок гардероб, белые перчатки выхватили пальто из рук. Номерок, 46, бесхребетная числишка, нырнул в карман. Игровой зал обернул Агюста мягким ватным шумом, ярким, но нежным освещением, отголосками сигарного дыма и дорогих духов. Лампы дробились на искры в украшениях дам. Зеленые поля столов казались аэродромами «Фортуны». Откуда-то в руке возник бокал шампанского – Сухопарый бретонец за стеклом кассы паущими лапками сплел из ничего лоток с разноцветными фишками. «Приятного вечера, месье!» В зале было на удивление многолюдно для середины недели и мертвого сезона. Наверное, эти люди просто не знали, куда спрятаться от бесконечной непогоды, а потому нарядно оделись и отправились греться азартом. «Два стола с рулеткой. Врата этого мира». Узкий салон не обойдешь ни на входе, ни на выходе. За одним, как и положено, Пьер. Лениво ставит на чет-ничет. Уж точно не святой с ключами. Да, вероятно, и не Пьер. Скорее уж, Ибрагим. Или какие там еще могут быть имена. Поэтому просто Пьер. Рослый, самоуверенный. И, что немаловажно, способный носить костюм и галстук так, чтобы не походить на телохранителя или страхового агента. Главное, не улыбайся, Пьер. Блеск золота во рту затмит твой лоск в один момент Агюст прошел мимо Короткий кивок в никуда Здравствуйте, господин наниматель Ваш специалист прибыл на рабочее место Шампанское в правой, фишки в левой Весь инвентарь тут как тут Рокочущий шарик, отплясав последние па Успокоился в лунке 19 черное Никакое число, если задуматься Не дает подсказок Увидит ли сегодня публика неуловимого гастролера-везунчика, мастера большой торговли и хладнокровного блефа? Пока что везунчика не наблюдалось. В дальнем углу зала на Блэк Джеке пустовало несколько мест, и Агюст занял свободное, лицом к залу. «Приступим». Фишки пощелкивали в лотке, как спящие кастаньеты. Первая пара карт прилетела из рук Рупье, клетчатые паруса Фортуны. В стародавние времена... Когда Алжир уже перестал быть Францией, но Франция еще не стала Алжиром. Когда Сарбона строила баррикады, а не бизнес-планы. Когда любовь висела в воздухе сочными прозрачными пластами, режь от души. Когда казалось, что острый карандаш в точной руке – это пропуск в мир волшебства и чудес. А Гюст рисовал все, что успевал поймать взглядом. Семнадцатилетний, дерзкий, самоуверенный. Теперь таких они делают, наверное». Сколько он тут нахватал бы картин. Даже в этой дурацкой кают-компании, раскрашенной под фешенебельность, обшитой кожей поверх кованых заклепок, сплюснутой зашторенными иллюминаторами и навесным потолком, в тесной железной коробке тоже полно интересного для опытного наблюдателя. Вот соседка напротив. Отшатывается от каждой приходящей карты. Руки кольцом. Приподнимает лист. Заглядывает под низ. И тут же пытается отстраниться, отодвинуться от собственных рук. Ключицы над щедрым вырезом открытого платья проступают на секунду и тотчас тонут вновь под тонкой кожей. Крупье. В начале каждой раздачи чуть сутулиться, словно принимая боксерскую стойку. И полетели, полетели, неслышно, ложась на сукно, тузы королей. Краснолицый толстяк за соседним столом. Молитвенно сложил ладони. Разговаривает с кубиками. Такими легкими, маленькими, непоседливыми. Тянет губы трубочкой. От непослушных костяшек можно чего-то добиться только лаской и уговором. За рулеткой шум и ажиотаж. Золотозубый Пьер, оскалив таки свое богатство, По-хозяйски подгребает к себе разноцветие выигрыша. Дега задохнулся бы от зависти вместе со своими балеринами. Сделай агюст дюжину эскизов из того, что проистекало вокруг». Нервы, алчность, безрассудство, ирония, расчет верный и расчет ошибочный, флюиды игры, всплывающие к потолку, как пузырьки шампанского. Бери эту экспрессию голыми руками и клади на холст или на картон. Но семнадцатилетнего мальчика здесь и в помине не было. А тот агюст, что только что прикупил к 17-8, уже не очень годился для подобных грандиозных планов. Жизнь кипела вокруг, кипела и выкипала никем не пойманная и не запечатленная. Агюст пододвинул крупье фишку на размен. И в этот момент у окошка кассы мелькнуло лицо. Неприметное, глазу зацепиться не за что. Узкий подбородок, неубедительная седоватая бородка, очки без оправы на маленьком прямом носу. За годы игры Агюст перевидал столько народу. Такой бесконечной карнавальной лентой мелькали перед ним игроки всех возрастов и цветов кожи, что в первые секунды он даже не осознал, что искомый объект перед ним. Клерк госслужащий или не слишком дыровитый бухгалтер. Винтик мирового человека оборота, без особых примет. Везунчик. Ну, полный флеш-рояль. До сих пор Агюст оценивал вероятность данного события как микроскопическую. Сколько казино от Гибралтара до Праги, от Генуи до Копенгагена. Застать гастролера в Давильской дыре... Это как пятой картой получить туза в масть.